Глава двадцать 28. Перед тем как поехать по магазинам, Влада настояла на том, что следует сделать ревизию, дабы не купить лишнего и не забыть нужного. Глеб согласился и даже вызвался помочь, чтобы ускорить процесс. Так, список продуктов у тебя есть? Давай теперь посмотрим их наличие. Влада доставала упаковки и банки из холодильника, смотрела на сроки годности. И в зависимости от них ставила обратно или бросала в мусорный пакет. Бархатов любит йогурты, она повертела в руках пузатый стаканчик. Стася любит, отмахнулся Глеб. По-моему, только ими и питается. Он замер на секунду, затем поморщился, и по его лицу пробежала мучительная судорога. Я хотел сказать, питалась, диета у нее, понимаешь? Понимаю. Влада поставила стаканчик обратно к ряду таких же. Глеб порылся в заметках телефона. Если честно, не знаю, что Кирилл Андреевич хотел бы на ужин, он пожал плечами. «Стася готовила плохо. Глеб вдруг улыбнулся, отчего вокруг его глаз собрались заметные лучики. Просто отвратительно, если честно, но весело. Вечно что-то у неё сгорало, переливалось или недоваривалось. Но бархатаву, кажется, нравилось. Вот как Влада не смогла скрыть удивление. Она-то готовить любила и умела, а уж бабушка так вообще была ходячей кулинарной книгой. И это несмотря на то, что работала в Горано и человеком была крайне занятым. Бабуля не ругалась, если у Влады не получалось с первого раза, а вот дед бы не допустил бесконтрольную порчу продуктов. У него с этим было строго. Улыбка до сих пор играла на губах Глеба. Лично видел, как от её сырников сработала противопожарная сигнализация. Могу себе представить, и, наверное, она хохотала при этом. Или Влада замолкла, едва не сказав, продолжала танцевать. Они с Глебом посмотрели друг на друга. Глеб вдруг отчётливо понял, что она совсем не похожа на Стасю. И с каждой минутой эта разница была всё более очевидна. А Влада вдруг вспомнила, как он вытащил её из сугроба около ресторана, и какие сильные у него руки. Поехали? Глеб вновь стал серьёзен и собран. Да, поехали, кивнула Влада. В машине села рядом с ним. Поначалу сунулось было назад, но там лежали какие-то вещи, и Глеб указал на переднее сиденье. Свалка, не обращай внимания. Он нажал кнопку обогрева сидений, и Влада тут же просунула руки под колени. Они уже выехали из коттеджного посёлка, когда у него зазвонил телефон. Влада подумала было, что это звонок от Бархатова, но выражение лица Глеба стало заметно мягче. "Да, да, конечно, Юлечка. Пришли мне всё в СМС. Как у вас? А в целом, Уколы?» Он отвернулся, когда заметил интерес Влады. Вечером приеду и поговорим. Всё, что смогу достать, завезу в течение часа. Обнимаю. Бью. Влада поправила ремень безопасности и скосила глаза наброшенный рядом с Глебом телефон. Всё хорошо. Да, глухо ответил Глеб. Когда они въехали на мост, Влада смогла рассмотреть следы аварии. Она чуть не свернула шею, провожая глазами разломанные перила. По телу пробежала дрожь, в голову полезли страшные мысли. Чтобы как-то переключиться, снова задала вопрос Глебу: "Это твоя девушка звонила?" "А у кому?» "И тут же осеклась. Извини, лезу не в своё дело". Глеб молчал, сосредоточившись на дороге. Движение было очень активным. Со всех сторон сигналили, подрезали, обгоняли, а пешеходы умудрялись проскочить мимо машины в неположенном месте, едва не вытирая капот одеждой. Вздохнув, Влада уставилась на свои переплетенные пальцы. Я знаю, что думаешь обо мне, ничего ты не знаешь. Возможно, просто это так странно, что мы говорим просто так. Понимаешь, я мало с кем общаюсь. Не умею. А ты такой простой, усмехнулся Глеб. Простой, согласилась Влада. Поэтому я не хочу, чтобы ты решил, будто я я вообще-то не планировал думать о тебе, так что не переживай. Глеб скосил глаза, и Влади показалось, что он опять смеется. Спасибо за честность, щеки опалило жаром. На здоровье. Владее показалось, что мысли Глеба сейчас резко поменяли направление. Он стал крутить головой по сторонам в поисках чего-то или кого-то и наконец остановил машину у длинного здания с магазинами по первому этажу. "Я на пять минут, хорошо?" Глеб похлопал себя по карманам куртки, проверяя наличие апортмане, а затем быстро вылез и зашагал в сторону аптеки. Не было его чуть дольше, но Влада даже не успела заскучать. Когда парень вернулся, он аккуратно положил пакет на заднее сиденье, и она успела заметить выглядывающие из него упаковки шприцев. Ой, кому это? Глеб накрыл пакет собственным шарфом, не обращай внимания. Вообще-то я не решаю вопросы личного характера в рабочее время. Конечно, Глеб И у меня нет привычки лезть в чужие дела. Если ты об этом. Влада попыталась скрыть внезапную обиду в голосе, хоть и не поняла, почему ее так задели его слова. То есть твои вопросы о Стасе всего лишь простое любопытство, и ты легко задаешь их первому встречному. Влада завела прядь волос за ухо и, воспользовавшись этой секундной задержкой, смогла выжать из себя улыбку которая получилась неестественной и виноватой, но хоть как-то сглаживала общее впечатление. Кажется, у меня проблема. Я всё время попадаю в просак. Она наморщила нос. Ты прав. Я глупая. Эй, ты чего? Ни хрена себе заявочки. Глеб выпучил глаза. Что за ерунда? Разве тебя не учили, что нельзя говорить о себе плохо? Конечно, и о других тоже нежелательно, но уж по отношению к себе подобные мысли, а тем более вслух, грубейшая ошибка, это констатация факта, буркнула Влада и закусила губу. Ох ты ж, покачал головой Глеб. Как у тебя всё запущено, рассуждаешь, словно напрашиваешься на комплимент. Нет, Настала очередь Влады выпучить глаза и почти целиком развернуться к парню. "Никаких комплиментов я не хочу. И во мне уж точно нет ничего, чтобы можно было. А, то есть ты меня проверяешь, вижу ли я что-то. Но смотри, ты очень симпатичная", Влада фыркнула и отвернулась к окну. "Да, симпатичная. А если бы оставила свою прошлую прическу...» "То я бы сказал, что ты красивая", Влада вспыхнула и вжалась спиной в спинку сиденья. "Слушай дальше", продолжил Глеб. "Не надо", выдохнула Влада. "Давай просто помолчим". Она потёрла Вики, потому что внезапно захотелось расплакаться. Опять двадцать пять», – Глеб посигналил зазевавшемуся на светофоре водителю. "Но ну скажи мне, как это у тебя получается?" ходить вокруг да около. Что ты хочешь мне сказать? Глеб посмотрел на нее светло-карими глазами. Между бровей у него залегла морщинка, не очень глубокая и, скорее всего, появившаяся недавно. Влада набрала в грудь побольше воздуха и спокойно произнесла: "Не обращай внимания. Я обещаю, что не буду говорить плохого про себя, даже если мне будет очень этого хотеться". Глеб кивнул, но Влада поняла, что он ей не поверил. У нее язык чесался от желания продолжить разговор с Глебом, но где гарантия, что она не выдаст себя, не зародит подозрение в этом парне? Тем самым показав себя с самой отвратительной стороны, это уже будет не щепотка соли на рану, а абсолютное унижение. Конечно, оно не сравнится с тем, что она пережила с Бархатовым, но У Влады даже голова разболелась от бушующих внутри эмоций, Ее замутило. Она взялась за ручку двери, но Глеб уже отжал стекло. Вот и меня укачало. Он словно прочел ее мысли. Дороги просто жесть, скажи. Но это я о водителей и пешеходов. Кажется, правила придуманы не для них. И когда тебе за других думать приходится, то мозг просто взрывается. Да, ты прав. Люди, как лампочки, тоже перегореть могут, пробормотала Влада, когда они подъехали к городскому рынку.